Глава двадцатая. Ловушка для Таубы. После долгого отдыха отряд двинулся вверх по тропе. В ауле Датуна, куда они пришли через два часа, даургерей отпросился в м е ч е т ь Ох уж этот Дагестан. Весь аул десяток саманных хижин, но при них имеется собственный храм. На г о д и к а т е где расположились русские, к барону подошел благообразный аварец в белой в о й л о ч н о й шляпе. Ассаламу алейкум, сказал Гурец. Ва алейкум а с с а л я м ва рахмату Аллахи, ва баркатуху, а ответил Таубе, приподнимаясь с камнем. Мир вам, мир вам и милость Аллаха и благословение его. Далее разговор уже пошел на русском и удивительный разговор. Незнакомец заявил: Я хочу говорить с офицером, которого не любят англичане.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 Меня зовут Талбы, я начальник этого отряда. А меня зовут Абас. До самой бешты никто в округе не знает лучше меня Шриата. Я очень умный. Меня зовут разрешать споры даже в кумух. Вот я какой. Очень хорошо. Но вы говорили про англичан. Да. Здесь вчера проходили два байгуша. Байгуши бездомные горцы, босики. Байгуши?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 который навредил англичанам, то придется бежать через хребет в Грузию. Доверься мне, у меня есть знакомый ювелир в Тылаве, большой мошенник. Он поможет нам продать даже свинец за золото. Вот слово в слово. У меня замечательная память. т а о б а выслушал Алима очень внимательно. Значит, два человека проходили через ваш аул вчера. Да. Откуда и куда они шли? т а к ж е как и вы. вверх по кайсу. И они говорили, что англичане дали им золото за то, чтобы они убили русского офицера. Да, именно это я и сказал. Почему уважаемый аббас в решили, что тот офицер должен быть в нашем отряде? Потому что старший байгуш сказал: завтра они будут здесь. А почему тогда они вели такой секретный разговор открыто, не боясь, что их подслушают? а б а с Алим самодовольно улыбнулся. я ж е в а м сказал, что я очень умный. Однажды меня вызывали даже в ф у н з а х Так вот, байгуши эти были чамалалы и говорили на своем наречии. Они думали, что здесь в нашем маленьком ауле никто не может знать их наречия. Но моя мать была чамалалка. Она научила меня своему языку, и я понял б а й г у ш е й Они же... Никак не могли предположить, что здесь найдется такой умный и хитрый человек, как я. Очень хорошо, но как же два человека рискнут напасть на военный отряд? Я тоже думал над этим и понял, что они задумали важно, ответил Алим. Часть езды отсюда тропа делает изгиб и спускается к самой воде. Вам придется спешиться в этом месте и вести лошадей в поводу. Есть ли байгуши?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 Я желал бы за такую помощь русскому начальству быть назначенным м у л о й в джумную мечеть Гуниба, или Хунзаха, или Кумуха, или понятно. Подобные назначения делаются в Тифлисе за кавказком с ш и и т с к и м м у ф т и я т е Но слово начальника области является решающим. Я сообщу о нашем разговоре генералу князю Чавчевадзе и попрошу исполнить вашу просьбу. а б а с в а н н о и одновременно подобострастно простился с подполковником и ушел в мечеть. Проходя мимо офицеров, он вежливо р а с к л а н я л с я с а р т и л е в с к и м Тот небрежно кивнул туземцу и отвернулся. Таоба тут же подошел к войсковому старшине. и с п е р Кириллович, что это за чудак? Ему можно верить? Это некий а б а с как Таев, известный б е з д е л ь н и к Он постоянно окалачивается в п р и е м н начальника округа со всякими неуместными просьбами. Хочет стать мулвой. Он назвал себя Алимом. а б а с сам присвоил себе это звание по глупости и самодовольству. Так ему нельзя верить. Он сделал важное сообщение и сказал, что хотел бы в благодарность за него получить назначение мулвой. Тогда все серьезно. Как бы ни был недалек этот туземец. но подобными вещами он шутить не станет. Сделать с я м у л о й его давняя мечта. Он не посмеет обмануть русского офицера. Понятно. Мы с Лыковым отправимся проверить п о л у ч е н н о е с о о б щ е н и е Если через три часа не вернемся, подымайте отряд и идите нам на выручку. Это в часе езды отсюда, там, где тропа спускается к реке. т а г о бы с Лыковым начали седлать лошадей. Алексей р а с п и р а л от любопытства. Скажи, что за зуб на тебя может быть англичан? Давным давно ты застрелил кого-то в л х а с е Они что, такие злопамятные? Есть более свежая история. Расскажи. На обратном пути. А почему нас едет только двое? Ты хочешь, чтобы я подставил весь отряд под пули двух босиков? в Друг, они кого-нибудь зацепят. Нет, справимся с ними вдвоем, так проще. Алексей осклабился. Ух, я сейчас с них шкуру доспущу. Променять русского подполковника на британское золото, да еще и барона, вот он, сказал Лыков, останавливаясь. Крутой спуск дугою изгибался к реке. Действительно, идти здесь можно было только пешком. Тропа тянулась вниз на двести саженей и скрывалась за огромной каменной глыбой. Они спешились и оставили лошадей наверху. Взяли винтовки на изготовку и начали осторожно спускаться. не сводя глаз с валуна. С самого начала Алексей понял, что без боя не обойдется. Ощущение опасности было разлито в воздухе. Талбы тоже был серьезен и собран. Он шел первым и время от времени касался ладонью виска, словно прислушиваясь к внутреннему голосу. Через десять минут они дошли до поворота и остановились. Заходить за валун никому не хотелось. Напряжение возрастало. Но, спросил коллежский а с е с с о р осипшим от волнения голосом, прикрой. т а о быв с к и н у л Винчестер и решительно шагнул вперед. Лыков вылетел следом, поводя стволом винтовки из стороны в сторону. Им открылось продолжение спуска. Каменная осыпь скал ы и наброшенные на тропу валуны словно великаны играли тут в кулички. Еще в с т а саженях ниже ревела койсу. От нее спуск переходил сначала в ровную площадку, а затем в подъем. Таким же дугообразным изгибом тропа шла вверх и скрывалась за скалой немного не доходя до плато. Смотри, шепотом сказал барон, если они ждут нас под скалой, то дадут сначала спуститься к реке, а нападут, когда мы начнем подыматься. Они начали сходить к воде по очереди. Один идет. Второй держит местность на прицеле. Затем роли меняются. Когда оказались на площадке, Алексей попытался найти на ней следы б о й г у ш е й но битый камень не дал такой возможности. Ити д вверх было еще страшнее, чем спускаться. В случае чего бежать некуда, позади б е ш е н а я река, а в гору к лошадям под пулями не прорвешься. Они поднялись, п о т р о п и в всего на двадцать саженей, и тут началось. Наверху м е л ь к н у л а черная п а п а х а И Алексей выстрелил на в с к и д к у В ответ грянул залп не менее чем из десяти ружей. Пули звонко щелкнули по камням, высекая из них мелкие осколки. Сильный удар в грудь сбил в ы к о в а с н о г сердце на миг остановилось. Вот ты убили, отрешенно подумал он. Потом увидел над собой сосредоточенное лицо Талбы. Подполковник под выстрелами оттащил его за большой валун, усадил, прислонив спиной камню. и осторожно раздвинул бурку, аккуратно угодил, сказал он с облегчением. Выков схватился за грудь. На патроннике на левой стороне Черкески были разодраны в к л о ч ь я Два серебряных г а з ы р я от сильного удара вогнулись в грудь, от чего она так болела в этом месте. Однако крови не было, и сердце стучало исправно. Похоже, г а з ы р и меня спасли, и еще бурка ослабил удар. Повезло тебе, Леха. Между тем стрельба не утихала. Пули били в валун и, как огромные шершни, разлетались жужжанием в разные стороны. Вот тебе и два байгуша, весело подмигнул подполковник сыщику. А их там как в шейн а г а ш н и к е гашник шнур от крестьянских портов. Барон укоризненно произнес лыков: что за славички? И вообще чё это ты такой весёлый? Они убили нас от т в о й весёлой. Когда тебя за валун тащил, думал все, отбегался выков, дыра прямо в сердце и взгляд отрешенный куда-то в небо н а ц е н н ы й б р Да, признался Алексей, и сам перепугался. Ну ка. Он повел плечами и со с т о н о м сел на курточки. Все шевелится, жить буду. А где м о е ружье? Вот, я его тоже приволок. Пора нам и огрызнуться. Валун, за которым укрылись таубы и лыков, оказался на их пути весьма кстати. Два аршина в высоту в и три сажени в длину. Он давал надежное прибежище. Нападавшие немного поторопились. Выше п о т р о п е таких камней не было, и петербуржцы оказались бы там совсем на виду. Теперь за их спинами оставалась река. Спуститься вниз, чтобы напасть, обреком будет затруднительно. А через три часа подойдет а р т и л е в с к и й и прогонит врага. Следовало только продержаться. Эй, в ы к а в Раздался сверху голос с сильным туземным акцентом: "Отдай нам офицера и уходи. Ты нам не нужен. Мы не будем стрелять." Как тебе верить? ответил с ы щ и к "Ты же обманешь." "Я. Хочешь, Аллахом клянусь." а б р е к обрадовался возникшему диалогу. И чуть-чуть в ы с у н у л с я из укрытия. До него было пятьдесят саженей. Выков мгновенно выстрелил н а в с к и д к у раздался стон, и сверху вниз полетела скользя по камням винтовка. Хороший выстрел одобрил т а у б ы Тщательно выцелил и тоже нажал на спуск. В ответ кто-то вскрикнул и послышались хриплые ругательства. Так-то сволочь! снисходительно процедил б а р о н Это лишь начало. Надо было первым залпом попадать, а теперь уж чего? Пули снова о б р у ш и л и с ь на их валун, но уже не так густо. Что-то не то, забеспокоился Алексей. Стреляет шесть или семь ружей, а начинали десять или одиннадцать. Пусть в двоих мы попали, а где остальные? Ты прав, они о т р я д и л и людей зайти нам со спины. Следи за рекой, а я продолжу воевать по фронту. Завязалась энергическая перестрелка, абреки жарили не жалея патронов. Тауб отвечал экономно и вскоре снова в кого-то попал. Да плохо у них со стрелковой подготовкой, констатировал Лыков, не сводя глаз с берега, и тут же заметил две крадущиеся фигуры. Уперся, прицелился и положил абреков крест на крест. После этого стрельба сверху стихла совершенно. Нападавшие были озадачены ходом дела. Не понравилось ребятам угощения, х и х и к н у л барон. Я бы на их месте уже пятки салом мазал. А так сейчас и будет. Сейчас они совещаются, потом оставят одного стрелка на тропе, а сами кинутся наверх к лошадям. Отпустим их. Вот еще. Чем больше оставим здесь, тем меньше р у ж е й встретит нас на Волшебной горе. Но мы под прицелом, головы не высунуть. Ждем пять минут, дадим основным силам удалиться, потом в а л и м стрелка и в погоню. Придется попотеть. Через пять минут Лыков с б е р д а н ы на изготовку осторожно в ы с у н у л с я из-под дальнего конца в а л у н а Давай. Тауба поднял на своей позиции попаху, надетую на ствол винтовки. С тропы полыхнул огонек, пуля пробила попаху насквозь. Засек. Да. Повтори еще разок только медленно. к о л е ж с к и й а с е с с о р Лёг щекой на ложе, поймал в прицел напряженное бородатое лицо, замедлил д ы х а н и е и мягко надавил на спуск. Пошли бегом. Они рванули в гору каждую секунду, ожидая выстрела, но было тихо. Только высоко на тропе слышались торопливые шаги и сыпались н и з к а м н и Лыков в своих постолах обогнал т а у б а Постолы то же что и поршни. Сандалии из цельного куска бычьей шкуры, надеваемые на сапоги. Вот и утёс, за которым исчезает тропа. Здесь могла быть засада. Но обреки оказались слишком напуганы полученным отпором. Все, кто уцелел, собрались на платосе лину лошадей и ожидали только оставленного внизу стрелка. Вместо него из-за утёса показался Лыков. Шайтан! – в з в и з г н у л один из разбойников. И выстрелил с седла в сторону Алексея. Остальные ударили л ш а д е й п л е т ь м и и бросились прочь. Последний р ы в о к с ы щ и к сделал уже валясь с ног от напряжения. Когда он выскочил на плато, до всадников было уже двести саженей, а у него руки дрожат и сердце колотится ребра. с ы щ и к сел, положил винтовку на камень. Где-то внизу пыхтел и ругался отставший подполковник, а Бреков у д и р а л о пятеро. По узкой тропе они вынуждены были скакать в з а т ы т ы х друг другу. Прицельная дальность винтовки Бердана номер два — 2250 шагов, или 1597 метров. Скорострельность — 15 выстрелов в минуту. Дела беглецов были плохи. Однажды, когда он воевал с турками в составе Рионского отряда, ч е р к е со днем захватили их охотника, ехавшего с донесением. Охотник то же самое, что и пластун, то есть пеший армейский разведчик. Это случилось на нечейной полосе. г о р ц е в к а к и сейчас было пятеро. Когда пластуны подоспели на крики, было уже поздно. Их товарищи выкололи глаза и распороли живот, обантав кишки вокруг шеи. Выков рассердился. Пехотинцы рионского отряда были вооружены одно зарядными винтовками Крэнки. Но ополчены уже успели добыть себе у турок магазинное оружие. У л ы к о в а был замечательный Винчестер-мушкет, образца 1 8 7 3 года, с магазином на 17 патронов. Утром следующего дня он на лошади выехал на н и ч е й н у ю полосу и поскакал вдоль боевой линии. Тут же, словно ждали, появились вчерашние черкесы. Алексей узнал их по приметным лошадям. Это были те самые. С гиком и устрашающими криками горцы бросились на с м е л ь ч а к а но тот повел себя странно. в Место того, чтобы убегать, он замер, подпуская противника поближе. Когда до атакующих осталось всего сто саженей, Лыков соскочил с седла, спрятался за кобылу, положил винтовку ей на холку и открыл огонь. Обученная лошадь з д р а г и в а л а но стояла. Когда упал первый черкес, остальные еще ничего не поняли и продолжали сближаться на русях. Повалился второй, оставшиеся з а м е ш к а л и с ь и тут слетел с седла третий. Два оставшихся развернулись и попытались уйти из-под огня, но приблизились уже на такое расстояние, что лишили себя шансов на спасение. Алексей добил их в полной тишине, на глазах у двух войск нашего и турецкого. Потом спокойно ходил по полю, собирал коней и оружие убитых. С той стороны никто не осмелился в него выстрелить. Вечером перед строем 161-го а л е к с а н д р о л ь с к о г о полка Лыков вручили Гергевский о и крест. Больше на ненчейной полосе до самого завершения кампании черкесы не появлялись. Сейчас ситуация отчасти повторилась, но противники успели уже значительно удалиться, и у него дрожали руки. Первая пуля не нашла жертву. Лыков ч е р т ы х н у л с я уперся покрепче. и прицелился более тщательно. а б р е г взмахнул руками и на полном скаку полетел с седла. Остальные вжали головы в плечи и ускорили ход. Но все было напрасно. Четырьмя следующими выстрелами Алексей свалил еще двоих. Но тут к в а ц н у л пустой затвор. В магазине кончились патроны. Уйдут сволочи, стукнул с ы щ и к кулаком о камень. Но тут рядом появился взмыленный т а у б е Я вот им сейчас уйду, выдохнул он и вскинул винтовку. Затем они сидели на раскаленных валунах и отдыхали. Там раненые могут быть, лениво предположил Алексей. Казаки разберутся, махнул рукой подполковник. Тогда рассказывай. А о чем изволите? Почему на тебя англичане охотятся? А об этом, да, история любопытная, но секретная, так что не болтай.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 А парламент спешно выделил огромный кредит на войну. Покойный государь был уверен, что миром договориться не удастся, и будет, как уже случилось в 1853 году, начинали против турок, а з а к о н ч и л и биться со всей Европой. При том армия устала, финансы расстроены, резервов нет. И тут на прием к военному министру м и л ю т и н у приходит некий ирландец по фамилии Макадарас. Он представляет с я бригадным генералом французской армии, утверждая, что получил этот чин в франко-прусскую войну, а до этого долго служил в о с т Индии. т а у возобил в трубку новую порцию табаку, не спеша раскурил, после чего продолжил: Мак Адарас предложил не больше, не меньше, как поднять в Ирландии восстание против британской короны, а также уничтожить основу военного могущества королевства флот. Поскольку где-на каждом из кораблей обязательно служат несколько ирландцев, которые по сигналу взорвут пороховой погреб, генерал-адъютант м и л ю т и н конечно же, этому странному человеку не поверил. На двух и м е в ш и х м е с т о встреч а х он довел до сведения Макадароса, что до разъяснения ситуации в Европе никаких диверсий в отношении Англии Россия поддерживать не намерена, но спросил на всякий случай. как при необходимости можно связаться с Ирландцем. Тут оставил два адреса: парижского банкирского дома Пелигрини и американского к о н с у л а в Неаполе. Так это дело ничем и не закончилось. Когда на трон взошел нынешний государь, м и л ю т и н подал в отставку, сдавая дела своему преемнику. Он вспомнил и про Ирландца. Мы разведка заинтересовались той историей. Осенью 1881 года я приехал в Париж. И зашел в банк Пилигрини. Владелец дома принял меня очень нервно, сказал, что не знает, где искать Мак Адароса, и почти выгнал. Оказавшись на улице, я заметил за собой слежку. Ну, от хвоста я быстро избавился и поехал куда? В Неаполь, правильно, лапоть ниже Городский, Неаполь. До да чего к р а с и в а я ж и з н ь у вас шпионов, вздохнул Лыков. Я вот никогда не был на Средиземном море, да еще... наказенный счет. А ты дослушай, а уж после завидуй. Я в и л с я на квартиру к американскому консулу, а там меня уже ожидала торжественная встреча с розами и шампанским. Ага. Трое мордоворотов со свинцовыми трубами и еще четвертый, шляпе и с фиалками в п е т л и ц е сюртока. Начальство? Да. Его-то я и атаковал. Почему его? Тон фиалок не понравился? Во-первых, он имел р е в о л ь в е р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 И ты его убил, констатировал у л ы к о в А что мне оставалось? Англичанин о к а з а л с я И не просто англичанин, а руководитель русского отдела секретной службы Ее Величества. Да, крепко, о н и видать на тебя с е р ч а л и Как видишь, даже на русской территории, в нашем Дагестане подстроили засаду. Тут снизу от реки д о н е с л и с ь крики. т о л б е смотрелся.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 И сюда, но вижу, вы у п р а в и л и с ь без нас. Сколько их было? Одиннадцать. О, и сколько из них убежало? Да никто не убежал. Все здесь, только лежат по разным местам. А, скажите, э с п е р к и р л л о в и ч а как был убит Алим? Вступил в разговор Выков. Свидетелей нет. а р т е л е в с к и й был обескуражен таким нехитрым вопросом. Видите ли, Алексей Николаевич.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 Да Ургерей долго пропадал в мечети, но мы все отлучались. Я же запретил ходить по одному, поразился Тауба. Войсковая старшина молча понурил голову. Стало быть, и вы сами тоже могли з а е з а т ь Аббаса. Мог. Но не делал я этого. Эсперкирилович, вы сейчас полагаете, что в отряде нет измены? Вы были правы, барон. Среди нас предатель.